докладывайте не приказала попросил о домашний начальник корнилов и санчук продолжили спор начатый на улице но более обстоятельно изредка прерываясь на выслушивание замечаний кудинова но не дошли они еще и до визита корнилова в еженедельник орликин как из соседней комнаты донеслась рекламная какофония включенного телевизора, которую покрыл строгий голос Аси Марковны. «Валейко, подойди ко мне на пару слов!» Валентин Петрович вскочил с кровати и поспешил на голос жены, пасуя самому себе шлепанцы, чтобы попасть в них на ходу. Корнилов с Санчаком переглянулись, и это общее недоумение их слегка примирило. Когда Кудинов опять принял некрасовскую позу, они уже позабыли свои философские разногласия на почве Ницше и Монтенья. Докладчикам пришлось несколько вернуться назад, чтобы восстановить последовательность событий. Но не прошло и пяти минут, как раздался тот же голос. «Валеко, принеси мне, пожалуйста, чайку крепенького». «И парочку твоих пирожков с сыром!» Опять напарники наблюдали быстрый старт их начальника, несмотря на упор в мягкие подушки вместо жестких легкоатлетических колодок. На лбу Валентина Петровича выступила легкая испарина, дыхание заметно участилось. «Может, это специально так?» — прошептал Санчук. «Чтобы лучше пропотеть?» — Не знаю, — отозвался Михаил, — но кажется мне, что та плетка на стене не Валентина Петровича. — А может, она как раз его, но в другом смысле, — предположил Коля, — Асе Марковне очень идет черная кожаная одежда, немного даже стройнит. «Стой, стой, стой!» — попридержал его Корнилов. «Давай лучше остановимся на первом твоем варианте. И вообще поговорим лучше о предполагаемом убийце». Раскрасневшийся Кудинов опять залез под одеяло, подтянул груди худые даже под толстым пледом колени, поправил сбившийся на шее шарф. «Ася Марковна очень любит мои сырные булочки», — сказал он с ударением на жене, а не на булочках. «В Чечне научился их печь, теперь вот совершенствуюсь». За стенкой к телевизионным шумам опять прибавился голос госпожи Кудиновой. Валентин Петрович подался вперед, но, расслышав в голосе жены телефонные интонации, Повалился опять на подушке. На протяжении всего доклада Михаила не оставляло ощущение, что Кудинов прислушивается не к их спору с Санчуком, не к деталям оперативно-следственной работы, а к голосу Аси Марковны. «Валяко, проводи меня!» Кудинов с собачьей готовностью выскочил в коридор Вернулся грустный и растроганный. Вот так всегда. Прибежит, сразу за телефон, толком не покушает и опять на работу. Только глядя на Асю Марковну, я научился уважать нашего коммерсанта.